Семнадцатое. За королевой в царство мертвецов. Мне не нравится, Дон. Совсем не нравится. Я не люблю всё это магическое дерьмо, но я хотя бы вижу, кто его творит, и могу проткнуть его рапирой. Если кто-то сажает в кувшин демона, то ясно ищи колдуна. А этот парень болтает о том, что принадлежит многоликим богам Дон Сандра. Не то, чтобы я в них особо верил, Безил. Безил рядом с тобой, Дон, с самого рождения. А теперь мне говорят, что тебе всего-то надо помереть, чтобы пройти в тёмные миры. И колдун-то у нас при этом бестолковый. Тот, которого едва не сожгли, хоть поопытней был. Если дадите мне людей, я его словлю. Не сразу, конечно, за год. Не словишь, бызил Он у Истельяди под носом крутил дела и она его не замечала, пока он сам того не захотел. «Райтан может в замке прислуживать нам за столом, и мы не узнаем». Базил поморщился, но кивнул, признавая правоту. Поднял с берега плоский камешек и запустил прыгать по воде. Вышло восемь прыжков, после чего камень ушёл на дно озера без плеска. Из кустов на другой стороне озера вылетела потревоженная утка и, возмущённо крякая, скрылась в лесу. Они прилетели сюда, в один из старых охотничьих домов Гектора, чтобы поговорить и взвесить все «да» и «нет». Мартина прихватили с собой. Оставлять того без присмотра в замке его свежекоронованное величество опасался. Тем более в компании книг Полин, с которыми маг теперь не расставался ни днём, ни ночью. «Почему ты не хочешь, чтобы в земли золота пошёл я или кто-то из гуардов?» Безил говорил по-амарцки, хотя подслушать их могли только лягушки да улитки, но осторожность была сильнее. Ты не узнаешь её, не поймёшь, кого нужно забрать, и только сгинешь зря. Я люблю жизнь, Без, и я не самоубийца, и не имею никакого желания влезать в это магическое дело, в котором чувствую себя не сильнее мухи. Если бы был шанс, что гуарды смогут выполнить задание, Я бы отправил их, но шанса нет. Я охранял Ее Величество. Ксандр досадливо махнул рукой, отсекая возражение. И много раз она с тобой болтала. Три-четыре. То-то же. Если думаешь, что мне хочется доверять свою жизнь магии и крови, мало того, магии в руках неопытного колдуна, нет, не хочется. Но я не вижу иного способа вернуть ее. Я знаю ли Еру лучше, смогу учуять и уговорить пойти со мной. Или заставить силой. «Ту королеву, которую я охранял, заставить можно было только болью», — возразил Безил. «А если она не захочет идти? Там гонору на половину Амарта». «Это уже моя трудность, Бесс. Значит, плохой из меня муж, если не стоит того, чтобы ко мне возвращаться». «Дон Сандра, ты не злись, но в мире столько прекрасных женщин. С и я достану тебе любую. Могу привезти пустынную садницу из земель за горами или дворянку из горного княжества, у которой родословная длиннее, чем косы. Зачем тебе ходить через смерть? Неужели не хватило Донны Стеллы, чтобы выучить Базил? Имя упало точно камень в озеро, и молочный брат Ксандра вздохнул. Тебя не переубедить, верно? Базил тяжело опустился на берег, подобрал ещё один плоский камень, но кидать не стал. Ты с детства такой. Ударит в голову и всё. Закусил удила. александр невесело рассмеялся. Представь, что ты всю жизнь прожил в тёмном лесу, а вдруг тебе показали горы, долины со светлыми пастбищами, сверкающие пещеры, А потом всё, отняли, и ты опять в лесу. Только теперь, знаешь, кроме него существует ещё целый мир. Александр прищурился, вспоминая собственную слепоту. Так что не трать слова напрасно. Твоя задача — сделать так, чтобы моё отсутствие не заметили. Присмотреть за моими братцами. Ты зря не оставил их в Красной Башне, Дон Сандра. Покачал головой Базил. Теперь мне следить, чтобы никто из твоего змеюшника не стал бегать до них сначала с записками, потом с солдатами. Если я захочу убить Тормеля или Гектора, то сделаю это своими руками, а не с помощью темноты и дренового воздуха. Тюрьма в подземелье замка Лиса всё-таки лучше смерти в Красной башне. Проследишь. Мартин говорит, что здесь и там, куда я отправлюсь, время будет идти по-разному. Но он не говорит, что ты вернёшься. Я не люблю магию и магов. Не доверяю им. Это опасно. Не опаснее, чем быть королём. Да, и об этом. Три дня назад на кухне поварёнок нашёл в углу пустую склянку. Красивую. Паренёк сообразительный. Спрятал в карман и дунул ко мне. Говорил, что с утра не было. А потом возьми и появись. Я нашему новому магу показал. Он одни колданул и сказал выкинуть всё мясо с кухни. От уже готового до туш, которые только притащили. Яд? Да, редкий. Сработал бы не у каждого, а только у тех, кто любит заправить мясо красным перцем и маслом луши. То есть дегустаторы бы остались живы, а я нет. Усмехнулся Александр. Даже интересно, кто открыл на меня охоту. Кто-то осторожный, Дон, и хитрый. Тот, кто не страшится убить короля и не боится, что его поймают маги. В точку. Базил при всей его простоте умел смотреть в самую суть. Пытаться убить Ксандра может только тот, кто не боится возмездия от Академии. Виски заныли. Думать сейчас ещё об этой проблеме сил не было. Александра поднял с земли камешек и запустил его по водной глади. Тот проскакал семь раз и беззвучно канул в глубину. «Я приведу свою королеву обратно. У принцессы Полин будет мать, а у меня жена, которую я выбрал сам. Такая, какой нет больше ни у кого». Он поманил Базила за собой и пошёл по тропинке к охотничьему королевскому дому. Тот представлял собой небольшой каменный особняк, приземистый и основательный, с узкими окнами, пятью потайными выходами и глубоким подвалом. Выстроил его ещё дед Ксандра, который выезжал на охоту каждый месяц, прихватывая с собой ненадёжных людей из свиты, которые по странному случаю с этой охоты не возвращались. Дом стоял у начала оленьих угодий, в нём круглый год жили егеря, королевские собаки и слуги, в любой момент готовые к приезду его величества. Джастин сюда прилетать не любил, с того самого случая, как Гектор и Тармеля завалило в пещере. Гектор, напротив, приезжал так часто, что считал дом уже своим. Ксандр прошёл по большому залу для празднеств, оставляя на светлых коврах мокрые следы и свернул в комнату, которую отдали на откуп Мартину. Раньше там среди тёмного резного дерева стояли чучела, которыми так любил хвастаться отец, лось из чёрной топи, высокий и мощный, стая волков, только головы, которые житья не давала трём поселениям в предгорьях. Твари вымахали такими огромными, что когда их тела перекинули через седла, оказалось, что лапы касаются земли с одной стороны, а хвосты с другой. Трирог, необычайно рослый и злобный, Отец выслеживал его целый месяц. Теперь чучело убрали, и вместо лёгкого запаха винного уксуса, которым слуги приводили в порядок мех, тут пахло грозой и мокрым деревом. Мартин не любил свечи и развесил по углам потрескивающие голубыми искрами шары, дающие неровный холодный свет, в котором прежде уютная комната стала очень неприятным местом. «Неужели они тебе нравятся?» спросил Ксандр, проведя ладонью по светящемуся шару. На ощупь тот был едва тёплый и шершавый. «Нет, но древесные огни, которые я люблю использовать, дают мерцание», — вздохнул Мартин, необычайно бледный и сосредоточенный. «Оно сильно отвлекает, а я и так чувствую себя деревенским дураком, который заявился на порог сумеречного универсария». Мартин сидел на полу. Вокруг него кольцом размещались какого-то неприятного вида медные инструменты вперемешку с заготовками из светлого дерева. Сундук с книгами стоял чуть в стороне. Из всех талмудов Мартин выбрал только один, самый тонкий, в бордовом бархатном переплёте. Книга лежала у мага на коленях, и он сосредоточенно что-то вырезал из очередного чербачка, иногда заглядывая в неё. К Сандру же были видны только пустые страницы. Магические книги хранили сами себя почище любых стражников. «Ты говорил, что сможешь сделать», — нахмурился Александр. «Отправить меня туда». «Смогу и вернуть смогу. Может быть. Но только если там, между нашим миром и тем, что мы привыкли называть тёмными мирами, вы не погибнете. Смерть вашей души в землях золота «Это не то, с чем я смогу справиться. А там может быть опасно». Многозначительно посмотрев на Ксандра, спросил бы Зил, которому предстояло оставаться здесь и следить за магом. Мартин оторвался от своих занятий и пожал плечами. Оттуда никто не возвращался, чтобы рассказать. Но в книгах говорится, что там нет покоя. И тот, кто написал их 500 лет назад, не советовал никому туда попадать. Маг за прошедшую от разговора в королевских покоях неделю осунулся ещё больше. Тёмные волосы обрамляли бледное лицо, в глазах горел нездоровый огонь азарта. Спал Мартин не больше трех пяти часов в сутки, а всё остальное время проводил за чтением, стараясь ухватить чуждую для себя магию за невидимый хвост. Иногда выходило... И тогда маг парой лёгких движений мог сотворить какое-то чудо, например, создать целый хоровод прекрасных танцовщиц, которые кружились под только им слышную музыку, высоко поднимая призрачные ноги. Иногда магия крови не давалась, и тогда Мартин кусал губы, мрачнел и переставал отзываться. «Я сделал два ключа, Ваше Величество. Один откроет вам дорогу, второй закроет её за вами» оставив все опасности там, где они есть. Мак протянул к Сандру два амулета, закреплённые на одном шнурке. Резное дерево, тонкая работа, смешение спиралей и линий, больше напоминающие крыши храма многоликих. Между спиралями недобрыми искрами зажаты камни, в одном амулете тусклый зелёный и тревожный красный в другом. «Ты думаешь, твари, которые там обитают, Могут вырваться на волю. И знаешь, кто это? Мартин снова пожал плечами. Ещё бы. От него требовали за несколько дней не только освоить совершенно новую для себя магию, за которую он легко мог оказаться на костре, но и ещё объяснить, как и что в ней работает. В книгах про земли золота сказано мало. В основном это предупреждение об опасности. какой неизвестно. Безумцев которые рискнули туда сунуться, эти книги не помнят. Кто его знает, что там за гранью? Может, тучные пастбища и страна вечной прекрасной охоты, где текут винные реки. Так говорят священники многоликих. Но мне спокойнее, если у вас будут оба амулета и рапира. Александр уселся на пол напротив мага, скрестив ноги, как это принято в харте. Отправляться невесть, куда было страшно. Забавно, ведь он никогда в жизни не боялся неизвестности, а наоборот, рвался ей навстречу. Что в первый бой в Приграничье, когда ему было семнадцать, и потом он неделю отлёживался под магическими повязками, что первая дуэль, а ведь противник был куда сильнее и опытнее бастарда из Амарта, у которого всех богатств было Гонар рапира. А сейчас страх загнездился где-то под ребрами и нашептывал, что вот он, Ксандр. И так выиграл, победил, получил корону и теперь может жить спокойно и наслаждаться плодами трудов своих. И ему совершенно незачем соваться в какую-то мистическую жуть за ради призрака, фантома. Может быть, даже не человека. Ведь она сама сбежала от него, верно? Так зачем ему рисковать ради женщины, которая сбежала? А вдруг мир, откуда она пришла, настолько чужд, что просто убьёт его? Страх показывал соблазнительные пути отступления и был очень убедителен. И чем настойчивее становился его голос, тем крепче Ксандер понимал. Он пойдёт туда. «Когда у тебя будет всё готово?» «У меня уже всё готово». Мартин поднял усталый взгляд. И теперь я понимаю Местресс и её страхи. Магия крови — самая могущественная вещь в нашем мире. А когда ты можешь всё, то равновесие сил начинает нарушаться внутри тебя. Обычное волшебство имеет противовес, как качели, на другую половину которых положили камень. Он не даёт тебе подняться выше, но и страхует от падения. А магия крови — это как канат с узлом привязанный над пропастью. Чем сильнее ты раскачиваешься, тем сложнее удержаться. Тогда мне нужно раздать последние указания. От меня требуется что-то особенное. Нет, только прихватите с собой то оружие, с которым вы хотите там оказаться. Боюсь, отправляться туда без защиты неразумно. Отправляться туда неразумно в целом, усмехнулся Александр. Но я всё равно пойду. В конце концов, я же должен убедиться, что мой драгоценный братец Джастин сидит там тихо и не планирует в один прекрасный момент вернуться назад. А что насчёт канатов и пропастей? Магов крови ограничивают собственные клятвы. Вроде бы пустые слова, но это единственное, что встаёт плотиной на их пути. Слова обманчивы. Ими можно вертеть в любую сторону. Любую клятву можно извратить. «Не переживай, парень, мы выберем самые простые», — подал голос Безил.